Глава четвертая. Полагаясь на себя. Мужчина в очках с золотой оправой уверенным шагом зашел в зал совещаний, кивнув двум оперативникам, поднявшимся из-за большого круглого стола. «Оставим эти приветствия. Показывайте, что вы накопали такого, из-за чего меня вызвали в штаб-квартиру посреди ночи. Михаил, очень надеюсь, что это какая-то информация по университетскому мяснику». «Я бы не сказал, что новости хорошие, но вы сами должны это услышать», — ответил тот начальнику, после чего перевел взгляд на второго оперативника и ободряюще кивнул. «Наташ, сейчас повтори, что мне сказала». Второй оперативник, девушка, кивнула и заговорила. Лаконично и чутко она объяснила, что является хранителем истины и, будучи закреплена сразу за несколькими районами города, почувствовала появление разыскиваемого. Но когда пришло время объяснять, как это произошло, девушка вдруг начала запинаться и путаться в словах, из-за чего мужчина в очках удивленно посмотрел на нее. Такая реакция не характерна для действующих членов второго отряда, к которому, несомненно, относилась и Наталья. «Несколько часов назад я совершенно внезапно почувствовала его появление. Это точно был он. Такую ауру не перепутаешь ни с чем». «То есть, господин управляющий, поймите меня правильно, я...» Ощутила его появление без каких-либо предпосылок. Такое ощущение, что эта тварь появилась из самой изнанки и через пару минут так же внезапно пропала. «А еще тот слепок, что вы дали в самом начале...» Девушка вдруг внимательно посмотрела в глаза мужчине, отчего тот сразу ощутил ее смятение. «Это уже не человек. Тварь передвигается очень быстро». Держит вокруг себя каких-то странных существ, отдаленно напоминающих черные души, и управляет ими. Их что-то постоянно ищет в центре города. Появляется то тут, то там на пару минут, и тут же пропадает». «По вашим оценкам, насколько существо сильно?» — уточнил мужчина. «Класс, Тиферит. Возможно, хесет «Значит, кристалл с двумя лучами, или даже Адамант с одним. Это проблема». Согласился управляющий и посмотрел на второго оперативника. Михаил, я хочу, чтобы в центр города немедленно вывели всех, кого можно отправить туда, не прерывая наши основные мероприятия. Слушаюсь, кивнул тот. Хорошо. Если вам больше нечего добавить к сказанному, то я в свой кабинет. Нужно сделать несколько важных звонков. Только одно, господин, сказала Наталья. Да. Этот человек Он, похоже, становится сильнее, пожирая других людей. «Мог бы и меня подождать, прежде чем залезать в это место полное пыли? Я потратил много сил, знаешь ли, чтобы осмотреться!» Ворчание фамильного бога продолжало раздаваться где-то за спиной. «Нет здесь пыли», — отозвался я, проверяя небольшое помещение, где нашел несколько устройств непонятного назначения размером с кулак. Тигр уже несколько раз с момента появления успел упрекнуть меня в поспешности, а также поделился мыслями по поводу своего небольшого путешествия по оранжевому миру. В основном, с его слов, ближайшие окрестности практически не заселены сильными монстрами. Теневые медведи и другая мелочь. Зато внутри лагеря лепестков оказалось достаточно наемников и стражей клана очень высоких рангов. Тигр предположил, что всему причина и отсутствие самых одаренных наследников, участвующих в рейде. Обычная практика кланов по тренировке собственного молодого поколения. Знаю, что и в защитные чаши часто делают так же. «Итак, сколько тебе удалось собрать, пока меня не было?» Между тем спросил Тигр, прервав поток ворчания. «Не так много, как хотелось бы», — ответил я и заглянул под большой квадратный стул, где виднелся какой-то контейнер. «Не думаю, что удастся выручить больше десяти тысяч кредитов. Если бы это был Алый мир, я бы сказал, что неплохие деньги, а для Оранжевого — мало». Открыл контейнер и увидел лишь пустоту. И здесь ничего. Это начинало нервировать. «Оранжевый мир никогда не был самым прибыльным местным. Впрочем, Титановый город — это немного другой случай. Но все же не стоит многого ждать от этого рейда, Ян». Кивнул. Что тут скажешь, фамильный бог прав. Когда ты бродил по этому лабиринту залов, не видел случаем где-нибудь лестницу? Спросил между делом у него, поднимаясь на ноги. Нет, ничего такого не заметил и не проси, искать не буду. У меня и так осталось немного сил. Вообще, по-хорошему, мне следует иногда уходить наизнанку, для восстановления. Здесь изнанка, кстати, куда богаче энергии, чем валом мире. И какой же твой нынешний лимит? — Четыре-пять часов, но лучше все же поменьше. — Ладно, если появятся вопросы, зови. Ты знаешь, как это делать. Завтра попробую найти твою лестницу. Следующие полчаса я бродил по коридорам освещаемыми тосклыми лампами, в надежде найти крупные комнаты. Такие помещения часто использовались строителями титанового города, как складские. Вообще-то, первый этаж, как и несколько ярусов выше него, скорее представлял собой предместие настоящего города. В клановой библиотеке говорилось, что самые богатые на сокровища этажи находятся значительно выше. В одном из оказавшихся пустыми залов решил ненадолго устроить привал, и заодно немного помедитировать, чтобы лучше сфокусироваться. Вглядываться в полутьму, чтобы хоть что-то рассмотреть, сильно утомляло. Где-то через час из медитации вывел голос седьмого. «Носитель? Кто-то приближается». «Как далеко он от меня?» «Близко. Очень близко». На всякий случай я рекомендую как можно быстрее уходить. Поднявшись, я быстрым шагом направился к выходу, но почти сразу остановился. Внутри зала неспешно вкатился большой серебристый шар из небесного металла. Замерев в нескольких метрах от меня, шар, казалось, не знал, что делать. Насколько я помнил, об этих автоматах имелось не так много информации. Утверждалось, что победить их крайне тяжело даже сильным стражам. а в случае выхода из строя они всегда пытались самоуничтожиться. В голове мелькнула шальная мысль. Если победить шар, стану обладателем огромного количества небесного металла, но тут же отбросил ее. У меня против этого механизма нет ни единого шанса. Между тем шар, крутанувшись на месте, открыл в середине своей конструкции горящую алым светом полосу. Из нее появилось сразу четыре толстых составных манипулятора. «Ух, и не к добру это все». Мелькнула мысль в голове, и вслед за ней я выхватил одинокого. Отскочил в сторону, чтобы увеличить дистанцию, а в следующий момент шар вбился манипуляторами в панель, возле которой как раз остановился, и начал совершать над ней какие-то манипуляции. Я стоял на месте, выставив перед собой меч и вглядываясь в противника. Секунды уходили одна за другой, а механизм не обращал на меня никакого внимания. «Он что, чинит панель?» забывшись, спросил я вслух. Носитель, я не ощущаю враждебных эмоций от этого существа. Вероятно, вы ему безразличны. Или он просто не может излучать эмоции, ответил я. Это автомат седьмой. Не думаю, что у него есть чувства. Сейчас я ощущаю от него волны удовлетворения. Даже комментировать это не буду. Механизм, умеющий чувствовать, Пускай даже из чужого мира, это слишком невероятно, чтобы поверить в подобное. Следя за каждым движением шара, обошел его по самой длинной траектории и, не встретив сопротивления, вышел в коридор. Вероятно, именно благодаря таким автоматам Титановый город смог просуществовать так долго после исчезновения своих создателей. Лестницу удалось найти лишь через пару часов, и то чудом. Она располагалась в совершенно обычном тёмном проходе без каких-либо знаков, указывающих на то, что здесь подъём на другие ярусы. Такие проходы я раньше пропускал десятками, пытаясь найти что-то, что в моём понимании больше ассоциировалось с лестницей. Ошибался. И почти сразу на следующем этаже мне улыбнулась небольшая удача. В одном из помещений прямо посреди зала находилась куча мусора. В ней виднелись какие-то загадочные приборы, и, главное, из десяток пластин небесного металла. На то, чтобы перебрать всю кучу, у меня ушло несколько часов, но результат получился неплох. Специальная сумка для артефактов оказалась почти доверху набита сокровищами, а ее вес достиг навскидку больше 20 килограммов. Не сказать, что это много, но уже сейчас можно отправиться в лагерь лепестков, чтобы продать добытое. Пускай и дешевле, чем в нашем мире, но зато сразу. Заглянув в книгу «Маяк Тисея» и примерно прикинув путь, решил еще немного исследовать второй этаж. Судя по всему, группы лепестков эту лестницу еще не нашли, поэтому у меня хорошие шансы еще наткнуться на сокровища. Вообще в титанических городах в среднем насчитывалось более двух сотен этажей. И при этом каждый имел просто колоссальные размеры, повергающие в шок любого архитектора или инженера из нашего мира. При постройке таких мегаструктур неизвестная раса оранжевого мира использовала технологии, значительно опережающие наши, и произошедший 30 лет назад технический скачок отчасти стал результатом появления первых порталов в оранжевый мир. Маяк Тисея исправно записывал путь, по которому я шел, соединяя поставленные маячки линией маршрута. Главное только не забывать о необходимости ставить их. Мои предположения оказались верными. Через минут тридцать наткнулся на небольшой склад артефактов. Это означало, что этот маршрут еще никто не проверял. Жаль, лестница, по которой я поднялся на второй этаж, не сквозная, и на следующие ярусы не ведет. Было бы заманчиво подняться еще этажей на десять и там попробовать поискать артефакты. Многие экспедиции до нас выяснили, что редкость и количество сокровищ зависят от двух вещей. От этажа, чем он выше, тем лучше, и от близости к ядру города. Опять же, чем ближе, тем лучше. В последнем случае проблема только в одном. Возле ядра шанс встретить сильных тварей намного выше. Безопаснее просто подниматься, чем идти к центру. Собрав артефакты из схрона и забив сумку-рюкзак практически до отказа, из-за чего ее суммарный вес увеличился до 30 килограммов, я с чистой совестью отправился обратно по точкам маяка Тисея. Именно в этот момент, когда я уже ступил на лестницу, по второму этажу прокатилась волна жаркого воздуха, вслед за которой пахнуло такой сильной магией, что я, не удержавшись, упал на одно колено, пытаясь вернуть себе концентрацию. «Что это такое?» «Очень похоже, что на этом этаже обитает какое-то сильное существо», подал голос седьмой. «По моим оценкам, это минимум пятый круг». «Пятый?» «Это сила уровня кристаллического знака с одним лучом, самая малая!» «Никогда не слышал, чтобы в оранжевом мире встречались подобные существа». Судя по эху, существо находится очень далеко отсюда. Думаю, он возле ядра, все-таки неограниченный запас энергии, именно поэтому все враждебные твари, по большей части, облетаются там. Пока размышлял, прилетела еще одна волна горячего воздуха, принеся за собой магический шторм. На этот раз я уже был готов к нему и сумел без проблем удержаться. Мне показалось, или волна стала чуть сильнее? «Не показалось, носитель». Похоже, существо постоянно двигается. Ну, в любом случае, оно не должно далеко отходить от ядра, а мне больше и не надо. Вернувшись на первый этаж, я по маякам книги вернулся к выходу и с удивлением обнаружил, что снаружи уже наступил поздний вечер. Пришлось продвигаться по лесу в кромешной темноте, благо с помощью магии удавалось более или менее видеть, куда я иду. Благодаря получению второго круга, поддерживать такую магию стало очень легко. Жаль, не додумался использовать маяки Тесея, когда шел по лесу. Сглупил. Когда впереди показались огни лагеря Лепестков, вздохнул с облегчением. Ориентироваться на местности в темноте, пускай и при поддержке магии, не самая простая задача. В вечернее время лагерь казался еще более живым, чем днем. Наемников и Лепестков сейчас здесь находилось столько, что приходилось стараться, чтобы нечаянно не задеть кого-нибудь своей тяжелой ношей. Магические лампы, развешанные повсюду, давали достаточно света для того, чтобы даже торговцы могли без проблем выдавать свои расписки желающим наемникам. Подойдя к одному из таких, я поприветствовал его, уточнив. «Свободны?» «Показывай, что нашел, безликий!» — махнул рукой на прилавок перед собой мужчина. Вывалив найденное добро, стал ждать решения торговца. «Если удастся за это получить хотя бы тысяч пятнадцать, уже замечательно!» «Думаю, за вратами смог бы продать и за двадцать, но выходить за пределы штаб-квартиры Лепестков нельзя, потому ничего не поделаешь». Тем временем торговец закончил подсчеты и, повернувшись ко мне, выдал... 3000. «Три тысячи!» «Чего?» — вырвалось у меня непроизвольно. «Три тысячи кредитов за все!» — повторил торговец с каменным лицом. «Отличная цена для Безликого!» «Эти деньги можешь оставить себе!» — бросил я, начав собирать сокровища. «Лучше продам это после рейда чаши или кабанам. Всяко умнее будет». «Думаешь, вытащить на своей спине столько сокровищ из рейда?» Каменное лицо торговца исказилось. Видимо, так он демонстрировал улыбку. «А вот это уже не твое дело. Захочу и просто выкину сокровища в ближайшее озеро. Всяко лучше, чем подавать его за подобные цены таким, как ты, торговец». «Ха!» — хмыкнул мужчина и уже не обращал на меня внимания. Побродил по лагерю и стало понятно, что такие проблемы не только у меня. То и дело с разных сторон доносилась ругань безликих. Цены для обычных одиночек и групп наемников хоть и были явно лучше, но, похоже, не настолько, чтобы называть их хорошими. Даже от них иногда слышались крики возмущения. Лепестки в последнее время совсем обраглели, понимая, что, по сути, выбора-то у людей особо нет. Я потратил на рейд двадцать тысяч кредитов, чтобы окупить его с этими ценами, хотя бы просто сведя в ноль, «Мне придется все оставшееся время заниматься только сбором ресурсов, не говоря о том, чтобы выйти в плюс». «Да уж, проще вытащить все добро каким-то образом на своих двоих». Пока шел к выходу из лагеря, меня вдруг остановил страж. Показав на большой шатер высотой в несколько метров, он сказал. «Госпожа Никифорова собирает наемников для важного объявления и предложения. Прошу тебя зайти». Было видно, что страж не привык просить. но ради своей госпожи на грубость не переходил. Стало интересно, чего эта принцесса-клана решила собрать наемников вплоть до безликих, поэтому, поудобнее перехватив лямки впивающегося в плечи рюкзака, направился к шатру. Внутри уже собралось приличное количество других наемников, как самых высоких рангов, так и самых малых. Сняв тяжелую ношу, я поставил полную сумку артефактов перед собой и принялся ждать объявления, которое хочет сделать принцесса. Наемники все продолжали пребывать. Очень скоро в шатре, даже несмотря на все его впечатляющие размеры, стало очень тесно. Наконец, спустя 10-15 минут, перед нами появилась сама принцесса. Приходится признать, девушка в своей обтягивающей броне выглядит просто невероятно привлекательно. Все портит только взгляд. Абсолютно равнодушный и безэмоциональный. Как если бы она не замечает всех людей, собравшихся перед ней. «Уважаемые наемники!» Вдруг заговорила она, когда шум в шатре немного стих. Ее голос с небольшой хрипотцой, будто ей непривычно говорить, звучал тихо, но при этом слышался четко всеми вокруг. «Сегодня один из наших разведывательных отрядов обнаружил логово сущности класса Тиферет в титаническом городе. Клан опутывающей листвы приглашает вас всех на охоту на это существо. Конечно, за от его сокровищ. И даже отдельное вознаграждение». «Погодите». Клан Скупердиэф решил раскошелиться на найм людей для убийства существа. Класс эти ферят? Я даже присвистнул мысленно. Ну не верится мне в то, что лепестки станут так поступать просто так. Значит, скорее всего, та тварь, которую они хотят победить, как минимум имеет свиту. И сильную. Иначе какой смысл нанимать пушечное мясо? Да еще и за такие деньги. Многие наемники сделали примерно те же выводы. Люди стали покидать палатку, даже не дослушав принцессу. и почти сразу на всех нас рухнула сила стража-мага уровня кристалла. Точно гора опустилась на плечи и не позволила двинуться с места. «Даже если вы не собираетесь участвовать в предложенном госпожой событии, не дослушать ее до конца — оскорбление!» — подал голос мужчина, что находился за спиной замолчавшей девушки. «Имейте уважение!» «За участие в охоте на монстра вы получите по двести тысяч кредитов, «А также 0,08% прибыли с найденных сокровищ», — продолжила говорить девушка, после чего еще около минуты потратила на объяснение, где находилось существо. И вот тут уже я удивился. Тварь прячется на втором ярусе титанического города, почти у самого ядра. Именно ее я совсем недавно почувствовал в лабиринте второго этажа. Это был определенно не тот противник, с кем хотелось бы пересекаться. Дождавшись, когда принцесса закончит говорить и пропадет магическая сила неизвестного воина с силой Кристалла, я тут же подхватил рюкзак и двинулся к выходу. К слову, больше половины наемников присоединилась к моему порыву уйти. Хотя удивляло то, что другая половина почему-то решила остаться и участвовать в этом самоубийственном задании.